Глава четвёртая. Не лучший день для службы при дворе. Если королева так хочет помучить меня, то должна позволить мне остаться дома. Здесь столь же плохо, в сколь и в обществе её дам, и столь же хищный взгляд смотрит в мою сторону. Я ещё не решила, что должна делать. хотя прошло две недели моей мнимой болезни. Две или три — не считало дни. Не знаю, как быть, но пока что определенно нужно сделать вид, что ничего не изменилось. Если все разрушено в нашей жизни, то всему двору этого знать не обязательно. Однако забавно. Сколько интересных сплетен и разговоров. Кавельли и Дебакарт разругались. Что это значит? Заговор, война, ошибка. Я лишаю столическое общество таких бесценных сплетен. И мне даже не стыдно. Заканчиваю писать на сегодня, ибо королева желала, чтобы к обеду я прибыла во дворец. Болезнь моя отступила, потому отказать возможности нет. Потерплю ее презрение ко мне еще пару часов. Хуже от этого все равно не станет. И Жени стреляла в саду. Бутылка из-под крази выдержала три выстрела и лишь последний, более меткий, сбил ее, заставив отлететь в сторону. и жени прицелилась во вторую и снова выстрелила. В этот момент к ней сбоку приблизилась служанка и вскрикнула, зажимая уши от громкого звука. Бутылка разбилась, а осколки упали на землю. — Вам письмо, госпожа графиня! — сказала девушка, протягивая конверт. И жени обернулась на нее, краем глаза заметив, как у входа Роберт — забирал коня у графа де покарда, а сам реджес поднимался по ступенькам крыльца. Он только что вернулся с утренней охоты и, вероятно, отправился завтракать. Так бы и пристрелить его, прошептала Ижени. Служанки она ничего не ответила, молча взяла письмо и развернула его. Мирея хотела поговорить с ней, и просила разыскать ее во дворце или назначить подходящее время для приезда в гости. Что ж, можно будет поговорить во дворце, если королева отпустит их от себя хоть на минуту. Дома навряд ли найдется приятная обстановка для дружеской беседы. И жени отдала конверт служанке и не велела передать никакого ответа. все равно ей скоро ехать в дворец, для чего тратить слова и бумагу. Она убрала пистолет в чехол и тоже передала его служанке. «Возьми, отнеси ко мне». Девушка ушла, а и жени не спеша зашагала к дому, оглядывая приветливый дворик и слушая щебетания птиц. Погода сегодня хорошая, как бы покататься верхом а не ехать во дворец. Графиня де Бокарт вошла в дом, неслышно прошла через прихожую, завернула к двери в столовую. Реджес завтракал один, а с другой стороны стола виднелся опустующий прибор. "Доброе утро", сказала Ежини. Промолчать казалось ей странным, она уже выросла из бойкотов. а для пожелания приятного аппетита недоставало подобающего настроения. Реджес чувствовал то же самое, поэтому поздоровался в ответ и спросил, ка скольки ее ждут во дворце и нужна ли ей сегодня карета. — К двенадцати, — ответила и жени. — Я хотела поехать верхом. — Тогда карету возьму я для обеда у лангранов. Они любят, когда к ним приезжают со всей торжественностью. И жени не возражала. Только спросила, с чего вдруг герцог устроил обед и созвал гостей. — У него родился сын, — ответил Реджес. — Хочет показать его всему свету и устроить лишний праздник. Куда-то же нужно девать горы золота. Я вернусь поздно. Полагаю, обед плавно перетечет в ужин — И посиделки за игрольным столом. Теперь понятно. У Иже не больше не было вопросов. Она не стала завтракать, поднялась сразу к себе, дождалась, когда Реджес закончит есть, лишь потом спустилась в столовую. Затем поспешно вернулась в комнату, надевая украшения перед выходом ко двору. Пока она примеряла кулон перед зеркалом, Ее внимание привлекла открытая шкатулка, где на самом верху поблескивал перстень с фиолетовым камнем. И жени не смогла удержаться и снова взяла его в руки. Примерила. Но тот был ей велик, разве что на большой палец и то на перчатку. Она надела перстень, и больше не захотела его снимать. Так и спустилась вниз, где надела плащ, закрывая драгоценности от взоров любопытных зевак на улице, и взяла веер на всякий случай. Вдруг снова не хватит воздуха. Во дворце и без того душно от сплетен. Реджес не вышел провозить её, и ей пришлось самой подняться к нему, чтобы предупредить, что она уезжает. Ссоры ссорами а они договорились, что не будут афишировать свои разногласия. Даже перед прислугой. Она поднялась в его кабинет и три раза постучала в дверь. «Войдите». «Я уезжаю. Что-нибудь нужно передать королеве?» «Передай поклон от меня, как и всегда». «Хорошо». «Постой». Он вдруг посмотрел на нее, опустил глаза и... и заметил крупный фиолетовый камень, сверкающий на пальце той руки, которой она сжимала веер, держа ее полусогнутой. Его просто невозможно было не заметить. Во всяком случае графу он быстро бросился в глаза. «Что это?» — невольно спросил Реджес, а у самого перехватило дыхание от быстрой догадки. И Жени также опустила взгляд. вытянула руку, рассматривая украшение. Она сразу догадалась, о чем он говорит. И скрывать ей было нечего. Она пожала плечами. «Не знаю», — призналась она. «Нашла среди своих вещей. Должно быть, в детстве взяла у матушки и не вернула. Я ведь не все помню, я говорила тебе». «Да, говорила». Он в срочном порядке придал голосу спокойствие. «И ты...» «Собираешься надеть его во дворец?» «Оно такое красивое!» «Не смогла удержаться. Когда увижу матушку, спрошу ее про кольцо. А пока можно носить его. Думаю, она не обидится». «Не надевай», — сказал Реджис, не до конца совладав со своим взволнованным тоном. И жени удивленно посмотрела на него. «Почему?» «Понимаешь...» Вещь, по всей видимости, очень дорогая, а жалование будет лишь в конце месяца. Как бы ни подумали, что у офицеров короля слишком большие доходы, нам нужно быть осторожнее с роскошью. Ну, хорошо. И жени не сразу осмыслила услышанное, однако признала, что рациональное зерно в этом есть, и медленно стащила перстень с пальца правой руки. А затем Убрала в маленькую сумочку, которую носила на запястье. Нет больше времени. Нужно ехать, сказала она и бросила на прощание одну из холодных учтивых фраз. Реджес ответил рассеянно. Он уже обдумывал увиденное, и когда она исчезла за порогом комнаты, пришёл к выводу, что здесь она соврать никак не могла. Никто в здравом уме не стал бы надевать перстень Арку во дворец, если бы только знал, что это. А это был он, точно он, всё как рассказывал король. И обстоятельства какие подходящие. Перстень упустил Кавелье, а нашла его среди вещей его дочь. Теперь даже не важно, как он там оказался. Он должен попасть в руки королю и немедленно, но забрать его сейчас он не мог. Это выглядело бы крайне странно. Да и не нужно ей знать о том, что кольцо это вовсе необычное. А она, как назло, не отнесла его в комнату, а оставила при себе. Теперь нужно дождаться, пока она не вернётся. Ну что же, Ждать он умеет, можно вновь этим воспользоваться. Пока фрейлины королевы ждали ее величества в гостиной, все весело перешептывались, листая книги и рассматривая карандашные наброски в альбоме одной из дам. И жени приехала вовремя, чтобы застать их за бездельем и не пропустить возвращение королевы. Её встретила, как всегда, разговорчивая Сьюзет Берси и пригласила присоединиться к ним за столиком, где были разложены рисунки. Ты слышала новость? И же ни, сходу спросила она, глаза её лукаво сверкали. Улангранов сын, ответила графиня. Какие ты ещё новости? Сьюзет пренебрежительно махнула рукой. Но ну, об этом давно все знают. Я про другую новость. Мирея Дангран полмолвена с Карлосом Арку. Вы же дружите, ты должна была услышать об этом. Как не стыдно упустить такое! Выражение лица графини ничуть не изменилось, что заставило веселую собеседницу испытать разочарование. Я ей весьма сочувствую, — холодно ответила и жених. Казалось, сообщили бы ей о болезни, ссылке или других неприятностях у баронессы, она отреагировала бы точно так же. Это лишило Фрейлин всякого интереса описывать для ижени подробности, и те просто сказали ей, что известия о помолвке пришли недавно, и подготовка к торжеству еще не начата. «Будет праздник в честь помолвки?» — спросила и жени. — Разумеется, будет, — ответили ей. Принц Карлос не упустит возможности лишний раз повеселиться на балу в свою честь. А лишь недавно был траур. Ничто не вечно, ни слезы, ни смех. — Только смерть, — докончила мысль графиня. Фрейлины переглянулись. — И жени сегодня явно не в настроении, — сказала Сюзет. Они больше не трогали тему помолвки. Вскоре пришла служанка королевы, и всех фрейлин позвали пить чай в ее гостиную. Девушки собрали рисунки, убрали их в папку, отправились в покои Розамунды. Там все так же непринужденно разговаривали, рассевшись за овальным столом с позолотой у краев и на витиеватых ножках. Королева слушала их разговор. и тоже ничего не упоминала о помолвке Миреи. Все как будто знали, что с ней об этом говорить нельзя, и не касались этой темы. А и жени просто молчала и смотрела, как служанка наливает чай и расставляет сладости в прозрачных хрустальных вазочках. Когда королева заметила графиню де Бакарт, такую тихую и неприметную у противоположного края стола, то попросила ту пересесть поближе. И жени переставила свой стул рядом со стулом Розамунды и села там, где ей сказали. Королева расспросила о том, как дела у господина Дабакарда, и жени передала его поклон и сообщила, что у графа все в полном порядке. — Вы сегодня расстроены, мадам, — сказала королева. — Надеюсь, вас все еще не мучает недомогание. — Я здорова, моя королева, не беспокойтесь. Если почувствуете себя плохо, вы можете сказать об этом, мы не станем мучить вас. И жени уверила, что с ней все хорошо. Ей бы хоть немного сил у чтобы изобразить подобие улыбки тогда быть может её бы все оставили в покое что вообще от неё хотят и почему королеве есть дело до того как она себя чувствует ах да придворный этикет будь он проклят пусть разомунда и ненавидит её она обязана спросить о её самочувствии Как она могла забыть, что все должны соблюдать этикет? Она тут единственная, кто нарушает его, сидя с кислым лицом на чаепитии у королевы. Её бы казнить за это. Тогда бы ей сделали подарок, прекратив её мучения. Но королева не спешила этого делать, а продолжала говорить: "Сьюзет, Когда служанка поставила все приборы и принялась разливать чай, королева попросила налить для и жени тот же, что был заварен для нее отдельно. «Он очень полезный, вам не помешает, графиня». И жени не придала этой просьбе значения. По крайней мере, ее не пытались отравить. Пить из чайника королевы вполне безопасно. особенно если принц Карлос занят своей помолвкой, а не местью. Голоса в гостиной немного притихли, когда разлили чай, и все попробовали его, чтобы убедиться, что он достаточно остыл. И жени тоже сделала глоток из чашки. И в эту же секунду ощутила такой знакомый, неприятный вкус трав, что сейчас же отодвинулась от стола и выплюнула всё на пол, заставив присутствующих замереть от удивления. Словно на их глазах произошло нечто ужасное, вроде попытки убийства. На самом деле, половина из фрейлин сразу подумали, что в чашке был яд, и потому выглядели более испуганно. Другие же девушки Настроенные оптимистично, решили, что чай просто был слишком горячим. — Ты обожглась и жени? — спросила Ирена Фонтен, сидевшая рядом. — Возьми воды. Она потянулась за кувшином, и жени махнула рукой, как бы говоря, что ничего не нужно. Взяла салфетку и приложила к губам. — Что случилось? — спросила королева. — Что с вами, графиня? — Графиня. Она разрывалась между предположением о яде и о горячем чае и к своей чашке не притронулась. «Ничего», — ответила и жени, приходя в себя, потому что и сама изрядно испугалась. Не думала она, что обычный вкус чая может так напугать ее. Но это был тот самый вкус. Она знала его наизусть и ненавидела всей душой. Королева — Всё ещё смотрела на неё, требуя внятного ответа. И по её смущённому виду читала, что Ижени что-то не договаривает. "Говорите же", потребовала Розамунда. "Вы всех изрядно напугали". "Нечего бояться", ответила Ижени. "Просто никогда не пейте больше этот чай, ваше величество. И полагаю, одна из ваших проблем — Вскоре решится, хотя, конечно, не утверждаю наверняка. — О чем вы? Королева побледнела, а и жени не могла и не хотела что-либо объяснять. Ей было почти физически больно при любом воспоминании о том зловещем отваре, который некогда приносила ей Авелин, хотя, как говорят, он действительно чрезвычайно полезен от волнения и, и головных болей. «Я все сказала», — отрезала и жени. «Ничего больше добавить не могу». «Выйдите все», — приказала королева. «А вы останьтесь». Она с серьезностью посмотрела на и жени. Девушки поспешно отодвинули стулья и покинули комнату, совершая положенные поклоны. Когда стол опустел, Розамунда вновь посмотрела на графини де Бакарт, а и жени отвела взгляд. Ее бледное лицо выражало равнодушие ко всему и страдание, которое никому не дано было понять. «Так что с вами случилось, мадам де Бакарт, раз сегодня вы изволили поднять всех на уши своим необычным поведением?» Я прошу прощения, Ваше Величество. Это было бестактно. Не нужно делать из меня чудовище. Я выглядела точно так же тысячи раз в своей жизни. Вы либо в ссоре с мужем, либо переживаете утрату. В любом из этих случаев я понимаю ваши чувства. Но какое отношение это имеет к нашему роду? шипетию, что не так было с чаем в вашей чашке. Я сказала вам уже, этот чай лучше не пить. Он отравлен? Не отравлен, но и жени как могла объяснила, в чём дело. Королева выслушала её внимательно, видно желая поймать на лжи, но не найдя повода — И как же вы это узнали? — спросила она. — В таких вещах понимают лишь врачи, колдуны и, пожалуй, кое-кто из простонародья. Женщине вашего круга не пристало разбираться в травах. А полиция короля разбирается во всем, — подумала и жени. — Как вы сказали, я пережила утрату и поссорилась с мужем. ответила она, не задумываясь. Королева не стала далее мучить ее расспросами. Она и сама чувствовала себя такой растерянной, что должна была немного подумать. Она отпустила и жени, и посоветовала той поехать домой, раз уж ее состояние сегодня столь удрученное. Когда та кланялась и удалялась, королева остановила ее замечанием. «Надеюсь, то, о чем мы говорили, не выйдет за пределы этой комнаты». «Я тоже надеюсь», — ответила и жени. «Мне бы не хотелось, чтобы кто-то узнал об этом. Я поняла вас, графиня, можете идти». «Когда мне прибыть ко двору в следующий раз?» «Когда захотите. Я вас не ограничиваю». «Благодарю». ваше величество». И жени ушла, оставив королеву в раздумьях. На вопросы фрейлин не ответила, сказала, что плохо себя чувствует, и королева отпустила ее. Оставаться во дворце ей не хотелось, впрочем, как и ехать домой. Единственное, что ей пришло в голову, — можно поехать к родителям в поместье, заодно расспросить матушку про таинственное кольцо, которое она недавно обнаружила. Но прежде нужно найти Мирею. Та ведь просила сегодня о встрече. Среди дам королевы ее не было. Если сейчас она не найдет ее, то отправит слугу с поручением. Смутно припоминая, где живет Мирея, и жени разыскала нужный коридор, проходя самым известным ей путем, мимо комнат Магнуса Арку. В это время король вышел из своего кабинета. Слуга притворил за ним дверь, а Ежени, проходя мимо, не заметила того, что происходило за её спиной. До тех пор, пока знакомый учтивый голос не окликнул её. Графиня де Покарт, испуганно вздрогнула, приблизилась к королю и сделала реверанс. Мадам де Бакарт, вы здесь? На этот раз голос короля звучал довольно обеспокоенно, и он уже не улыбался ей. Мне доложили, ваш отец, барон де Фассе, отправился на север по неким делам. Вы ничего об этом не знаете. Ежи не смутилась, она многое пропустила, находясь дома, переписку вела лишь с матушкой, сообщая той о своём здоровье. Так что сейчас даже не знала, как лучше ответить. По всему видно, речь идёт о каких-то подозрениях в сторону её отца. Сказать, что он дома и никуда не уезжал, довольно рискованно, ведь она не знает наверняка. Вот вам и ответ. Мне ничего не известно, ваше величество. Я долгое время не была в поместье у родных, так как болела. Матушка не сообщала мне в письмах об отъездѣ отца. Полагаю, она бы сказала, если бы это было правдой. Теперь вы вернулись ко двору? Надеюсь, вам лучше. Намного, благодарю. Вы идёте к королеве? Её величество отпустила меня на сегодня, сказала отдохнуть. Я искала баронессу Дангран. Вам следует поздравить её с помолвкой. Я бы предпочла отговорить ее от этого поспешного шага. Но ничего не поделаешь, моя подруга очень упряма и никого не послушает. — Будьте впредь, осторожны в выборе друзей. — Конечно, ваше величество. Король ушел. И Жене чувствовала, что сегодня балансировала на грани как могла, и, кажется, не вызвала ни одного подозрения в свою сторону. Но что делать с отцом? Она пока не знала. Отыскала среди комнат ту, что принадлежала Миреи. Постучала в дверь. Служанка, открывшая ей, сообщила, что госпожа здесь, а и жени в это время услышала смех и голоса за занавеской в узком проходе, отделяющем прихожую от гостиной. Заходить ей сразу расхотелось, Однако прислуга впустила её. Внутри она увидела Мирею в компании принца за столиком, устроенным для фассета. Однако оба, казалось, больше перешёптывались о чём-то вполголоса, нежели играли. Да и сидели они рядом, а не по разные стороны стола. При этом Мирея хитро и весело посмеивалась. Она спрятала игральные кости за спиной, а принц Старался ухватить их, делая вид, что у него не получается. Когда и Жени вошла и поклонилась, обоих это ничуть не смутило, и Мирея даже не подумала о том, чтобы вернуть Костя на стол и изобразить серьезное лицо. Зато принц Карлос, посмотрев на и Жени, немного отвлекся от своего веселья. «Кавилье вернулось ко двору!» Небрежно заметил он, отвечая на приветствие. — А я думал, Добокарт да вас запер. — Еще нет, — ответила и жени. Судя по тому, что сегодня она узнала про отца, ждать этого осталось недолго. — Но все оставляю вас. Секретничайте. Он медленно встал и обернулся на Мирею. Та была вынуждена закончить игру и вернуть кости, на место. «В три часа все привезут», — напомнил принц. «Буду ждать. До встречи, ваше высочество». Она восхищенно смотрела на него, в то время как он наклонился, чтобы поцеловать ее руку, и выходил в коридор. Проходя мимо и жени, он бросил в ее сторону беглый взгляд. «Кавилье, на два слова». и Жени покорно вышла вслед за ним в прихожую. Где принц прогнал служанку и заговорил тихим, но достаточно беспокойным голосом, как будто тема эта заставляла его нервничать. «Если кто-то спросит вас, барон де Фассе вовсе не ездил на север, куда угодно, но не туда!» «Я так и поняла», — подтвердила и Жени. Когда он вернётся, съездите к родителям, передадите весточку через Мирию. Мои переписки король читает как утреннюю газету. Но вы-то меня не подведёте, вы ведь определённо на моей стороне. Она снова почувствовала давление в этой фразе и не знала, что ей ответить. Она не может сказать, что не знает, на чьей она стороне, и скорее всего, ни на чьей вовсе, лишь на своей собственной. Но не признаваться же в этом злому принцу. В самом деле, она решила не отвечать. «А с чем связана необходимость поездки на север?» — подумав, спросила и жени. «Очередной бунт на окраине из-за нового налога», — ответил принц. «Налог нужен, чтобы раздать жалования войскам». А тут еще неделя дождей, половину посевов смыло. Снова все говорят, что Магнуса прокляли боги. А расхронацию он устроить не может, то и возразить ему нечего. Лучшее время для начала войны. Осталось лишь привлечь герцога де Сен-Пьер на свою сторону. У меня с ним не очень и ладится, а его помощь пригодилась бы. А если Ежи не собрала всю смелость в кулак? Если ничего не получится, а король начнёт подозревать моего отца в заговоре? А вы здесь на что? Риск кат отзвался принц. Сделайте что-нибудь, чтобы снизить риски, если так хотите защитить отца. Очень хочу. Да, поможь барона не помешала бы. Не то снова совершит какую-нибудь глупую ошибку. По его вине упустил перстень Арку в своё время. Ежини очень удивилась. Как? Перстень был у вас в руках? Не был. Кавелье потерял его. Принц стиснул зубы, вспоминая прежний свой гнев. Он должен был привезти перстень из Оливеев в столицу по приказу короля, а по-моему собственному свернуть с дороги и доставить кольцо в Вилон. Он же отвёз его домой, где оно и пропало с концами. Верно потерялось ещё по дороге, пока он прятал его от стражи короля. Я тогда был готов разорвать его на части. «Моя коронация сорвалась, а брат сразу послал за мной, чтобы я ехал в столицу!» И Жениб бледнела с каждым новым словом, но тоже держала лицо, не подавая виду. «Поэтому вы злитесь на отца?» — спросила она. «Не злюсь. Он свое уже заплатил. Я дважды не караю за одно и то же преступление. Да и плата была достойная, по себе знаю». Вы очень великодушны. Однако графиня едва сдерживалась, чтобы не выдать волнения. Как же такая ценная вещь могла потеряться? Разве кто-то не должен был найти её и узнать? Наверняка это не просто кольцо. Как оно выглядело? Принц посмотрел на неё, как бы раздумывая, зачем она спрашивает. Именно этого она и боялась. Однако ответ он вскоре нашёл, что заставило его с пониманием отнестись к расспросам. Мне Ларена говорила, что у вас справало в памяти. Не удивляюсь, если и кольцо вы когда-нибудь видели, но позабыли. Такое вполне может быть, ведь его судьба никому не известна. Перстень с крупным турмалином, это такой большой фиолетовый камень со светлыми переливами. Он огранён в виде овала. с золотой оправой и с зубцами наподобие короны. И Жени похолодела от волнения. «Фиолетовый турмалин? Но таких камней не бывает?» «Конечно, не бывает!» — передразнил ее принц. «Поэтому замену найти трудно. Как мне сказали, фальшивку можно сделать из танзанина, но тот очень хрупкий». можно поцарапать от любого удара. Что интересно, во время коронации нужно особое свечение, что оставляет камень, когда на него попадает солнечный луч. Так может делать лишь турмалин правильной огранки, любой другой бесполезен, поэтому Магнус и не рискует. И Женя молчала, думая, что же теперь делать со всем, что только что услышала. «Что ж...» Мы достаточно поговорили, закончил беседу принц. Теперь я должен идти. Собственно, он собирался только рассказать о поездке на север, а вспоминать прошедшее в его планы не входило. Но графиня неожиданно подняла на него глаза и обратилась с новым вопросом. Мне интересно, будь у вас это кольцо, что бы вы сделали после коронации? Вы хотите сказать, что я сделаю? Поправил её принц. Отправлю Разамунду в монастырь на севере, а после по очереди к казниу всех, кто был предан моему глупому брату. Всех? уточнила Ижени. Если хотите заступиться за мужа, можете начать сейчас. Я подумаю. Только вряд ли он скажет вам за это спасибо. Вы уж определитесь, кого защищать. ибо всех сразу не получится. Принц ушел, не дожидаясь нового вопроса, и Жени проводила его взглядом. — А я все-таки попробую, — прошептала она, хотя вовсе не чувствовала себя сейчас в силах помочь кому-то, включая саму себя. Она думала теперь о том, что достигла самого края той тонкой грани, на которую ступила сегодня. Она едва не забыла про Мирею и вспомнила только когда та сама позвала её. Тогда Ежини отвлеклась ненадолго от волнительных размышлений, вернувшись в гостиную. "Ну наконец-то", сказала Мирея, усаживаясь на диван с рукоделием. "Вы так долго говорили, я уже начала думать, что ты пришла не ко мне. Ну, уже Ежини, порадуйся за меня. А я Разрешу тебе не называть меня Ваше высочество так уж и быть. Видимо, вышивать она не собиралась, а лишь взяла что-то в руки, как привыкла это делать в обществе дам королевы. И жени подошла к ней и присела рядом. Её обеспокоенное лицо выражало только одну эмоцию по отношению к подруге непонимание. Миреям Монблан «Как ты это сделала?» «У меня свои секреты», — отшутилась Мирея. «И еще интереснее. Зачем? Ты знаешь, что королева этого не одобрит». «Королева слаба. У нее нет наследников. Скоро ее вовсе можно будет не опасаться. Здесь каждый за себя. Я защитила свое будущее как могу, а способ вполне себе подходящий. Ты не находишь...» что мой муж очень красивый и такой внимательный и приятный собеседник, если у него хорошее настроение. Я даже не могу обвинить себя в корысти, ведь он так нравится мне. Скажи и жени, разве он не лучше, чем барон Дангран? Хотя бы тем, что не дряхлый старик, а богат и знатен еще больше того. Даже не знаю. и же не покачала головой. «Ладно тебе, мне можешь говорить честно, как и всегда, никому не скажу». «Честно? Хуже выбора ты сделать не могла. Ваша жизнь будет опасной, как на склоне вулкана». «Это за простого слугу короля идти опасно», — возразила Мирея. «Их скоро перебьют, ни одного не останется, а принц Карлос сумеет себя защитить». может себя и сумеет. Всё, хватит твоего пессимизма. Ты бы видела, какое кольцо он подарил мне к помолвке! И Ежини едва не ослепла от блеска драгоценного камня на руке подруги. А ещё скоро сюда приедет портной с образцами ткани на платье. Я теперь могу выбрать любую, хоть самую дорогую. И королева слов не скажет. Ты тоже надевай, что хочешь. Можешь больше не бояться переплюнуть её в красоте. Если что, я прикрою тебя. Спасибо за щедрость. И жени, ты же поможешь мне выбрать ткань. Пусть тебе не нравится принц, но меня-то ты не бросишь. Остальные сейчас с королевой придут только вечером, а портной приедет в 3 часа. Останешься, а? Хорошо. Выберем Стараясь вернуться домой засветло, графиня де Бакарт покинула Мирею раньше, чем той бы хотелось. Но они успели выбрать подходящую ткань для свадебного наряда и для более близкого торжества, балла в честь помолвки. Мирея осталась во дворце хвастаться перед другими фрейлинами, а и жени уехала. она и так поддалась уговорам, согласившись помочь с организацией торжеств. А после, наконец, смогла спокойно подумать обо всем, что сегодня услышала и узнала. Определенно, новые сведения были полезны, но и оставляли после себя некоторые неразрешенные вопросы. Уже на пути домой и же не вспомнила, что в любом случае не смогла бы сегодня отправиться в поместье, чтобы поговорить с отцом или матушкой по поводу найденного кольца. Сегодня она верхом без кареты не сможет проехать такое расстояние. А если сможет, это всё равно будет странное и небезопасное путешествие для неё. Ведь дамы не ездят в длительные поездки верхом. А она и без того привлекает слишком много внимания, хотя старается изо всех сил быть незаметной. Пока она ехала по улице к дому, ее остановил какой-то человек в бедной потрепанной одежде и попросил монету. И жени достала деньги из маленькой сумочки и протянула ему пару золотых кермов. Раньше матушка учила ее держаться подальше от попрошаек, но Реджес, обыкновенно всегда помогал бедным, если его просили. Он говорил, что если люди короля не будут милосердны к народу, то народ не станет любить и самого короля. И Жени не задумывалась особо над этими словами, но сейчас наклонилась к незнакомцу, желая заговорить с ним. «Скажите, добрый человек, а правду это говорят будто бы...» Все посевы нынче смыло дождем, а налог вскоре после этого подняли. Не потому ли в городе так много нуждающихся в последнее время? «Правда, правда, барышня», — проговорил ее собеседник низким голосом. «Все потому, что король незаконный, вот боги и злятся на нас». «Почему незаконный? Ведь он по праву получил свой трон». «Если бы по праву, стал бы он отменять собственную коронацию». Видать, боец прогневать их ещё сильнее. Да и священный перстень он, говорят, потерял. Какой же это король, самозванец. Вы сами не из Фиоле, спросила графиня. Нет, с крестьян Боршни. Пережить бы год и вернуться к себе, заново засеивать землю. Хорошо бы найти кой-какую -ка работу, пока перебиваемся как можем. Здесь чужаков из деревень не жалуют. И жены На минуту задумалась. Я слышала, в лавке сапожника требуется подмастерье. Есть у тебя сыновья? Есть сын. Отправь его туда, может, и выйдет толк. Удивительно, сколько всего она сумела запомнить, просто сидя дома и слушая, как переговариваются прислуга в коридоре. Взгляд незнакомца, обращённый к ней, слегка просветлел от мимолётной надежды. Скажите мне своё имя, барышня, я стану молиться о вас в бадине судьбы. Графиня де Бакарт. Помолитесь лучше о моём отце. Ему это сейчас нужнее. Ежине уехала. Когда вернулась домой, первое время чувствовала себя потеряна и не знала, что предпринять. Прежде всего, она не знала, куда деть теперь это кольцо. с которым не всё ещё ясно уж больно оно похоже на описание рассказанное принцем но как оно здесь оказалось и как объяснить его появление другим к несчастью она уже показала его реджесу это может быть опасно если бы она знала то догадалась бы спрятать его но теперь уже поздно он видел перстень своими глазами Ежени походила по комнате, раздумывая, куда бы спрятать его, но любое из укрытий казалось ненадёжным. Тогда графиня де Покарт не нашла лучшего выхода, кроме как достать из шкатулки длинную золотую цепочку, повесить на неё кольцо и надеть это всё на шею, так чтобы перстень оказался надёжно скрыт под платьем, а на виду поблескивало лишь цепочка. «Проблема временно решена», — подумала и жени. «Ничто так хорошо не спрятано, как то, что лежит на видном месте. Кто же станет смотреть на украшение на моей шее? Обычная цепочка. Так я никогда не потеряю его и не оставлю где-нибудь случайно. Нужно лишь прятать его от прислуги, если буду переодеваться и или принимать ванну. И жени подумала еще, так ли это хорошо, и не лучше ли избавиться от кольца побыстрее, будь оно хоть настоящим, хоть просто удивительно схожей копией. Но избавиться не было никакой возможности. Она не представляла, как сказать королю, что нашла его кольцо среди своих вещей. Пожалуй, за такое... Он будет вправе обвинить её отца в краже и укрывательстве, и неизвестно, удастся ли ему оправдаться. А если отдать кольцо принцу Карлосу, это почти сразу возведёт его на трон. Но Ежини не была уверена, правильно ли это. Если Карлос Арку так опасен в роли принца, то чего от него ждать в роли короля? Он, конечно, щедро вознаградит её, но не сделает ли этот поступок её просто заговорщицей и интриганкой? Попутно поставив под угрозу жизни десятка верных королю дворян, включая Реджесса, она ничего так и не решила, оставив кольцо при себе. Надеюсь, боги не покарают меня за это, подумала она. Носить такую священную вещь на шее, словно простую безделушку. Она отправилась ужинать, легла спать с теми же тяжелыми мыслями. Реджи свернулся из гостей лишь утром. Таким образом, они увидели друг друга только следующим вечером за чаем. И жени не спустилась бы, однако к ним приехал Габриэль, и она вышла поздороваться с ним. Вновь Ферадуясь гостем в своём одиночном заточении, она вышла встретить его в холле, радушно улыбаясь. Габриэль, как хорошо, что вы приехали. Без вас здесь очень скучно. И Женни, я рад, что вы поправились. Мне намного лучше. Расскажите мне какие-нибудь новости, кроме новостей двора. Я о них уже слышать не могу. Охотно, но сейчас я должен поговорить с графом. Надеюсь, вы спуститесь к нам позже. Но, разумеется, я не позволю вам весь вечер говорить о делах. Так и жени оказалась в гостиной, когда подавали чай, из-за чего Авелин снова проскользнула на кухню и сидела там, боясь лишний раз показываться на глаза хозяйки. А графиня слушала рассказы Габриэля о разных людях, которых он встречал недавно и давно, улыбалась и... Вела себя очень оживленно. Реджес тоже слушал, хотя с гораздо меньшим энтузиазмом. Он сейчас способен был думать лишь о деле, а пустая болтовня его не интересовала. «Вот видите, Габриэль!» — шутливым тоном говорила и жене. «Господин граф так привык к молчалимым вечерам, что и с вами не хочет поговорить по-дружески. Но вы не сердитесь на него, такой уж он человек. Я лично к этому давно привыкла». Габриэль уверил ее, что он не в обиде. Должно быть, граф просто утомился от дел, и пора бы ему, как гостю, покинуть их и дать отдохнуть. «Вы уходите слишком рано», — сказала и жени. «Даже не попробовали клубничный торт». «Я уверен, он замечательный. А свою историю я обязательно расскажу вам на следующем приеме во дворце». «Буду ждать с нетерпением». Она проводила гостя, И вернулась в комнату допивать свой чай. Реджис в это время должен был бы взять газету по своему обыкновению и начать искать колонку со скачками, ведь он не прочитал об этом с утра. Однако он просто молчал, глядя то на каминный огонь, то на полупустую чашку в своей руке. Когда спустя несколько минут Ежини услышала его голос, Ей показалось, что ему что-то от нее нужно, и почему-то она не могла не связать это с появлением таинственного кольца. «Сударыня, я бы хотел сказать вам...» «Оставим разговоры до завтра», прервала его и жени. «Что-то я немного устала. Пойду спать». Она допила чай из своей чашки, убедилась, что плохо ей от этого не стало и, Затем поднялась, чтобы отправиться к себе. Ах, да, кое-что забыла. Завтра утром я уеду навестить родных в поместье. Королева отпустила меня. Хочу поговорить с матушкой. «Не завтра», — вдруг воспротивился Реджис. «К нам может прийти Лангран с ответным визитом. Вчера он всех обещал объехать и поблагодарить за прекрасную компанию». «А я здесь при чем?» чтобы он думал, что у нас все в порядке, и вы проводите время дома, как примерная супруга. Хорошо, поеду в другой день. И жени ушла, пожила в доброй ночи и не позволив Реджесу добавить еще что-либо. На следующий день герцог Лангран не приехал. Верно позабыл о своем обещании, если он его вообще давал.